У меня был мальчик калмык который очень хорошо причесывал. Часто я звала его по два раза на дню, когда представлялся к тому случаю. Я была высокоростом и очень хорошо сложена. Следовало быть немного полнее, я была довольно худа. Я любила быть без пудры. Волосы мои были великолепного каштанового цвета, очень густые и хорошо лежали, но мода быть без пудры уже проходила. Я иногда пудрилась в эту зиму. Листок сказала мне вскоре после свадьбы, что шведский посланник Вольфенштерн находил меня очень красивой. Я за это ничего против него не имела, но это приводило меня в некоторые замешательства, когда мне приходилось с ним разговаривать. По скромности ли или по кокетству, я хорошенько не знаю, но всегда это стеснение действительно существовало. Немного времени спустя была свадьба моего камергера князя Александра Голицына с княжной Дарьей Гагариной, моей фрейлиной. В течение зимы было еще несколько свадеб и один или два маскарада. В Кадетском корпусе, бывшем тогда под управлением князя Бориса Юсупова, была разыграна этими молодыми людьми пьеса, которую императрица велела раз или два сыграть на придворном театре. Представляли Заиру. Мелиссино играл роль Арасмана, У него были очень красивые глаза, но вся эта труба отвратительно произносила по-французски. Остервальд играл роль Лузеньяна. 6 января, в праздник Богоявления 1748 года, я встала с сильной болью в горле, с тяжелой головой и с недомоганием во всем теле. Однако я оделась, чтобы пойти к обедне и с намерением следовать за крестным ходом на Неву для водоосвещения. Но хотя на тот конец даны были все распоряжения, императрица не последовала за крестным ходом, как обыкновенно она делала, а также уволила от этого нас с великим князем. Вернувшись к себе в комнату, я была принуждена лечь, так как у меня сделалась лихорадка, и всю ночь был очень сильный жар. Когда я проснулась скрузия, подойдя к моей кровати и посмотрев мне в лицо, громко вскрикнула и сказала мне, что у меня, наверное, оспа. Я ее смертельно боялась. Я посмотрела на свои руки и грудь и нашла ее сплошь покрытой мелкими красными прыщиками. Послали за доктором Бурговым. Явился лейб медик императрицы граф Лесток, и все думали, что у меня оспа. Мой хирург Гийон сказал мне, впрочем, что это еще очень сомнительно и что это может быть какая-нибудь иная сыпь, например, корь или то, что по-русски называется лопуха. Случилось, что только он один не ошибся. На этот раз я отделалась страхом. Меня перенесли вместе с кроватью в более теплую и удобную комнату, так как алкоф моей спальни был подвержен сквознякам. Его отделяла от большой приемной лишь тонкой дощатой перегородка. Зато и все зимы, когда я там спала, у меня постоянно были флюсы. Я должна сознаться, что Чеглакова, хоть и была в последней поры беременности, всячески заботилась обо мне во время этой болезни. Она почти не покидала моей комнаты. Она избегала неприятных разговоров, вообще казалась очень смягчившейся и даже иногда, но редко, снисходила до маленьких одолжений. Я была изумлена, но долго не знала причины, о которой подробно скажу ниже. Поправившись от этой болезни к концу масляной, Я хотела говеть на первой неделе Великого поста. Мы, то есть великий князь и я, уже начали готовиться к этому в течение нескольких дней. Как пришла Чеглакова объявить с добродушным видом, что императрица приказала отложить это намерение на последнюю неделю. Я сказал ей, что мне по обряду нашей церкви это будет невозможно, так как мои месячные этому помешают. Чиглаков мне сказала, что она уже сделала это возражение Ее величеству, но она желала, чтобы мы гавели с нею. Я сообразавала с волей императрицы, и мы прекратили говение. По особому повелению императрицы Чиглаков должен был ночевать в передней великого князя. Он являлся туда, когда великий князь ложился спать, и вставал, когда докладывали, что великий князь проснулся. До сих пор я не понимаю смысла этого распоряжения. Разве для того, чтобы охранять главную дверь пустого помещения, в котором однако имелась еще другая неохраняемая входная дверь, Чеглокову очень любила Кошелеву, одну из моих фрейлин. Это была рослая девушка, глупая, очень неуклюжая во всех своих действиях, но очень белая. Единственное достоинство, какое за ней признавали. Эта девица постоянно бывала у меня. И Чеглакова сама не будучи особенно умна, между тем часто забавлялась глупостью и неловкостью Кошелевой. А так как муж ее, в виду располеженья, о котором я только что говорила, редко и даже тайком ночевал дома, то Чеглакова клала спать эту девицу или с собой, или на небольшой кровати рядом со своей. Она была помещена довольно тесно, как и все вообще в то время при дворе Чеглаков спускался в шлапроки и не имел особого покоя, кроме комнаты жены. Он вечно и заставал ее, или лежащей с или подле нее. Случай делает человека вором. И мало помалу эта дура пришла с ему по вкусу. Ничего в этом не было удивительного, так как у него ума было не больше, чем у нее. Жена, безумно его любившая, ничего тут и не подозревала. Моя болезнь благоприятствовала этой влюбленной парочке чеглаков сумел убедить свою жену что долгом ее было ходить за мной во время моей болезни и чтобы она не оставила меня из-за дурного настроения и дабы помешать ей возвращаться домой не в духе он сумел ее сделать более покладистой в отношении ко мне во время этого поста княжна анна гагарина товарка кошелевой стала подозревать эту склонность чеглакова Чтобы лучше скрыть эту склонность Чеглаков так устраивал, чтобы жена звала к себе в комнату и княжну Гагарину. Но она была очень умна, живо разобрала, что тут происходило. Она об этом молчала, но не передо мной, однако. Я в выдать эту тайну, благодаря которой в конце концов я по закону противодействия чувствовал себя не так плохо, как прежде. Чеглаков начал понемногу быть обходительнее то с тем, то с другим. Или по крайней мере его внимание было отвлечено в другую сторону, что делало его менее зловредным, чем обыкновенно. К концу пятой недели Великого поста я поручила Чеглаковой просить Ее величество разрешить мне говеть на шестой неделе, так как мне нельзя будет сделать это на седьмой. Императрица велела мне передать, что сама находится в том же положении и тоже будет говеть на шестой неделе. Великий князь отложил свое говение на седьмую. Тем временем Чеглакова разрешилась от бремени. Я была у исповеди в пятницу и легла. Но ночью появились месячные. Как только я узнала, что императрица проснулась, я послала одну из своих девушек, сестра которой была при ее величестве, передать ей, что случилось со мной. Я боялась при том, что меня выбернут за ошибку в расчете». Но императрица велела мне сказаться больной и провести этот день дома так я осталась в постели и жаловалась на колотье в боку таким образом мое говение отложено вторично да еще на последнюю неделю в среду этой недели после всенощной я почувствовала сильный озноб тяжесть в голове и боль во всем теле я была принуждена лечь Ночью жар был так силен, что когда я звала одну из девушек, и они открывали полог, они говорили, что на них шел жар, как из чересчур натопленной печки. Я находилась в этом состоянии до страстной субботы. В этот день я встала с постели, и мне принесли в спальню святое причастие. Я пошла к дверям, поддерживаемая двумя горничными. Я не могла держаться. Жар был все такой же. Никто не знал, что из этого выйдет. Слабость увеличилась от недостатка питания. Прошлую неделю я постилась, и в желудке были лишь грибы. Причастившись, я опять легла. На другое утро, в день Пасхи, мне принесли бульону. Проглотив его, я встала, чтобы велеть переслать мою постель и приказала подвинуть меня к окну. Мне показалось, что мне немного лучше. Я позвала Крузе, Она посмотрела на мое лицо и сказала мне, что я опять вся покрыта сыпью. Позвали врачей и хирургов. На этот раз они все решили, что это оспа. Лишь я не хотела этому верить, так как была уже обманута в январе. Меня снова перенесли в помещение, где я была в первый раз, и через сутки увидели, что то была корь. Но такая сильная, что там и сям пятна были величиной в рубль, и все тело с головы до ног. было покрыто пятнами. Я узнала тогда, что болезнь это заразительно. У меня была девочка-калмычка лет десяти 12 которую я очень любила. Ребёнок этот не покидал из моей постели, и действительно, она от меня получила эту болезнь. В тот же день Пасхи граф Листок навестил меня. Он все еще был леيب медиком. Он воспользовался минутой, когда никто его не слыхал, и сказал мне: Шведскому посланнику очень чувствительна ваша болезнь, он поручил вам это передать. Так как я знала, что он вечно шутит, я ответила в том же духе: "Скажите ему, что я ему очень признательна за участие". С его стороны была тут хитрость, но до сих пор я не знаю, в чем она состояла. Княжна Гагарина мне тайком говорила о шведском посланнике и его привязанности. И это несомненно, заставляла меня обращать на него больше внимания, чем на других, но только и всего. Этот посланник вел очень крупную игру. Во время Масляной он выиграл у графа Разумовского и также у других придворных значительные суммы. Все, вплоть до императрицы желали играть с ним, так как он слыл за хорошего и приятного игрока. Я была еще очень слаба 21 апреля старого стиля 1748 года. День, когда мне пошел двадцатый год. Я была совсем изумлена, что дожила до этого. Мне казалось, что так недавно была я еще лишь ребенком, и со мной обращались как с таковым. Я вовсе не появлялась в обществе в тот день из-за большой слабости, какая у меня тогда была, да и пятна кори еще были заметны. Кажется, по совету врачей, императрица вызвала нас с великим князем в царское село в начале мая. Корь оставила мне сильный кашель. Здешний дворец тогда строился, но это была работа Пенелопы. Завтра ломали то, что сделано было сегодня. Дом этот был шесть раз разрушен до основания и вновь выстроен прежде, чем доведен был до состояния, в каком находится теперь. Целость счета на миллион считаны тысяч рублей, которых он стоил. Но кроме того, императрица тратила на него много денег из своего кармана, и счетов на них нет. Мы провели одиннадцать дней в царском селе. В первые дни императрица позволила своей свите обедать и ужинать у нас внизу, где мы жили, когда ее величество обедала и ужинала отдельно у себя, что случалось почти ежедневно. Нам это нравилось. Но великий князь все испортил чрезмерным весельем со своими камердинерами. И по недостатку лучшего общества он привык к грубым и пошлым выражениям, которые в хорошем обществе хотя бы употребляемы были в шутку, считались грубой бранью, и которые в особенности должны были не нравиться людям мелочным и привыкшим придираться более к словам, чем к смыслу. Однажды, когда обедал у нас генерал Бутурлин и очень смешил великого князя, последний от полноты веселья Разражаясь смехом и откинувшись на стуле, вдруг хватил по-русски: "О, этот сукин сын меня уморит со смеху сегодня". Я сидела около него и почувствовала, что это слово не пройдет без пересудов и толков, и покраснела за него. Бутурлин замолчал. За этим столом было несколько человек, принадлежавших к большому двору. Три четверти ничего не слыхали, будучи слишком далеко. Но Бутурлин передал это императрице, которая велела сказать своим придворным, чтобы они не являлись больше к столу великого князя, а последнему, что раз он не умеет принимать своих гостей, то они к нему ходить не будут. Бутурлин никогда не мог забыть этого слова, и незадолго до своей смерти, бывший в 1767 году, он еще говорил мне: "Помните ли вы приключения в царском селе?" Когда великий князь назвал меня за столом публично сукиным сыном. Вот результат, который часто влечет за собой нескромное слово, сказанное неосторожно. Оно никогда не сглаживается. А то слово в конце концов было просто опрометчивостью молодого человека, увлеченного опьянением веселья и вынужденного необходимости бывать в дурном обществе, которым окружили его дорогая тетушка и ее приспешники. Таким образом, этот юноша на самом деле должен был возбуждать более жалости, чем злопамятство. В течение 11 дней, проведенных в царском селе, я два раза в день выезжала в одиноколки и стреляла птиц. Это пребывание в царском селе и весенний воздух принесли мне большую пользу, после чего мы возвратились в город, откуда в конце мая императрица приказала нам следовать за нею в гостилицы. имение графа Разумовского, ее тогдашнего фаворита. Мы там уже были в течение великого поста и облюбовали деревянный домик, от которого шла катальная гора. Граф Розумовский думал сделать нам подарок, поместив нас в этом домике, откуда был прекрасный вид и где был сухой воздух. Мы были очень довольны таким порядком. Верхний этаж, который мы занимали, Заключал в себе, кроме лестницы, маленькую залу и три комнаты. Мы спали в одной, крузы в другой, а великий князь одевался в третьей. Чеглоковые и остальная часть нашей свиты помещались внизу, частью в доме, частью в палатках вокруг этого домика. Тогда уезжал Бретлох, посол венского двора. В знак отличия императрица разрешила ему сюда заехать, так как это имение было ему почти по дороге. И чтобы принять его, она приказала всем дамам надеть наполу юбки из китового уса, короткие юбки розового цвета, с еще более короткими казакинами из белой тафты и белые шляпы, подбитые розовой тафтой, поднятые с двух сторон и спускающиеся на глаза. Окутанные таким образом, мы обходили на сумасшедших. Но это было из послушания. гуляли, играли и ужинали до шести часов утра двадцать 25 мая, когда Бретлох откланялся, и мы пошли спать, очень уставшие. Я крепко спала, когда в восемь часов утра разбудил меня голос Чеглакова. Он взломал замок стеклянной двери комнаты, в которой мы спали, и войдя, поспешно откинул занавеса в ногах у постели и сказал, чтобы мы скорее вставали, потому что Фундамент дома опускается. Великий князь одним прыжком очутился у двери, я же стала расспрашивать у Чиглакова, что это значит, так как не имел понятия и не знала, была ли тут опасность или нет. Он повторил мне, чтобы я скорее вставала, и что он не выйдет без меня из этого дома. Я просил его выйти, чтоб иметь возможность встать. Он это исполнил. Я делал довольно скоро. Я надела чулки юбку, верхнюю юбку, и пошла будить Крузе, которая крепко спала в другой комнате, и о которой никто не подумал. Я подождала, пока она встала и окуталась, взяла еще шубку и сказала ей: «Идем, выйдем". Только произнесла я эти слова, и занесла ногу через порог комнаты Крузы, как мы услышали шум, подобный тому, какой производит линейное судно, опускаясь с верфи. Крузе закричала: "Это землетрясение!" Мы хотели ускорить шаги, но только успели мы сделать шага 3-4, как пол, по которому мы шли, начал двигаться подобно волнам на море в бурную погоду. Вследствие чего Круза, я и прибежавшие горничные повалились все трое на этот содрогающийся пол с такой силой, что причинили себе немало ушибов. В это время через дверь, приходившей супротив того места, где мы лежали на полу, вошёл левошов Сержант Преображенского полка, поднявшийся, чтобы спасти меня. Он ухватился рукою за дверь, и это ему помешало упасть, а пол становился несколько спокойнее. Он подбежал ко мне и взял меня на руки. Это был высокий и сильный мужчина. Случайно я взглянула на обе печки, составлявшие очень острый угол посередине их высоты, но к счастью, ни единый кирпич не отвалился, так как если бы они рухнули, Вероятно, мы были бы раздавлены ими или, по крайней мере, тяжело ранены. Еще увидела я через одно из окон, обращенное к горе, что можно было видеть, по крайней мере, на поларшина ниже катальной горы, а накануне этот дом стоял на одном уровне с горой. Это был приблизительно тот путь, какой мы прошли вместе с домом, спустившимся, по крайней мере, на поларшина, если не более. Левашов хотел со мной спуститься по лестнице, но лестница упала перед нами. Несколько служителей кое-как влезли по обломкам и несли меня, передавая с рук на руки над развалинами. Наконец меня вынесли на вольный воздух. Тут я нашла великого князя и Чеглакова. Последний считал меня погибшей и казался более озабоченным упреками, которые ему сделают за то, что не взял меня с собой, нежели огорченным моей гибелью. С ним были его перепуганная жена и кошелева, тоже полумертвая. Великий князь ни слова не вымолвил. Он смотрел на зрелище, какое было у него перед глазами, ничем не выдавая произведенного на него впечатления. Он был очень бледен и, казалось, не совсем еще проснулся. Снаружи дом не представлял ничего особенного. Невозможно деревянному дому сползти с фундамента более прилично, чем сделал это наш дом. Он был совершенно цел. Холник, который он встретил на своем пути, остановил движение и быть может, помешал ему опрокинуться на противоположную сторону горы. Четыре ряда камней, так называемых плит, выпали с одной стороны из-под дома и были разбросаны по траве. Но ужасно было смотреть на то, что выносили из дому. Первое, что поразило меня, была женщина, которую выносили и у которой вся голова была в крови. Я хотела побежать туда и узнать, кто это. Чеглаков остановил меня за руку, говоря, что меня раздавит, так как нельзя было знать, не рухнет ли еще дом. Наконец я узнала, что эта женщина была княжна Анна Гагарина, тяжело раненая. У нее был рассечен нос и проломлена в нескольких местах голова. Послали за священником, и тут же на лугу ее исповедали. Потом ее отдали в руки хирургов. Число раненых и убитых было велико. В подвалах было убито 16 человек крестьян и рабочих, из тех, что несли службу при горе. В кухне печь упала на троих, лежавших неподалеку. Один был убит, двое других тяжело раненые, умерли немного спустя. Горничные Кошелевой Была ранена в голову той же печью, что упала на книжную Гагарину. Наконец, так как все печи нижнего этажа обвалились, еще многие лица получили царапины ссадины и более значительные ушибы. Несчастье могло бы быть еще больше, если бы по величайшей случайности тот самый сержант Левашов, который меня вынес, не приехал из ораненбаума. где находился он при постройках сидя около часового и ожидая, когда проснется Чеглаков, он услыхал странный треск в доме, где всё покоилось глубоким сном. Он стал расспрашивать часового, который сказал ему, что треск этот продолжается уже всю ночь. Левашов заподозрил беду. Он разбудил Чеглакова и высказал ему свое подозрение. Чеглаков только успел встать, как дом начал приходить в движение. Пока мы смотрели на это грустное зрелище, пришли за Чеглаковым от императрицы. Она жила за несколько сот шагов от этого домика, в доме графа Розумовского. Чеглаков туда побежал, оставив нас на лугу, окруженных ранеными. Немного спустя императрица позвала нас к себе. Войдя, я подумала, что поступлю, как нельзя лучше. обратившись к императрице с просьбой оказать какую-либо милость сержанту Левашову, вынесшему меня из дому. Но она на меня косо посмотрела и ни слова не ответила. Несколько минут спустя она спросила, испугалась ли я. Я ответила, что очень. Это ей тоже не понравилось. И Чеглакова поэтому лишь с трудом добилась разрешения, чтобы пустили мне кровь. На меня весь день дулись. Хоть умереть, не знаю за что, разве за то, что не догадалась, что желали весь этот случай обратить в пустяк. Но перенесенный всеми страх был еще слишком ощутителен, чтобы хладнокровно взвесить все это в первые минуты. Хозяин дома граф Розумовский был в отчаянии. В первые минуты он схватился за пистолет и хотел застрелиться. В течение дня он несколько раз принимался плакать. За обедом при громе пушек он, рыдая, поднял большой бокал за погибель хозяина и за благоденствие императорской фамилии. Императрица расплакалась, и все присутствующие были тронуты. Он осушил бокал, и все вскочили из-за стола. Невозможно было ни уговорить его, ни осушить бокалов. Одним словом, этот случай всех расстроил. Императрица не могла скрыть своего огорчения по поводу состояния своего фаворита. Она приказала присматривать за ним. В особенности опасалась она, что он напьется. К этому он имел естественную склонность, и вино действовало на него плохо. Он становился неукротимым и даже бешеным. Этот человек, обыкновенно такой кроткой, в нетрезвом состоянии проявлял самый буйный характер. Опасались, чтобы он не покусился на свою жизнь. Днем ему пустили кровь, и он стал спокойнее. После обеда я прилегла. Но от малейшего шума я вздрагивала и внезапно просыпалась. Такое впечатление на мои чувства произвел утренний испуг. После этого происшествия я находилась в таком состоянии несколько месяцев. Встав с постели около шести часов вечера, Я заметил многие синяков в разных местах на теле. И, между прочим, очень порядочный в углублении на правом боку, в котором чувствовала боль. Не говорю уже о том, что ушибла себе руки и ноги. Крузе и Сытина, та самая горничная, которая прибежала и упала вместе с нами, были в таком же виде. Кстати, сказать, никогда не существовало такой безумной девушки, как эта. В домах для умалишенных, думается, есть менее безумные. Князь Семён Мещерский женился на ней вскоре. Она вообразила, что, прибежав туда, оказала мне заметную услугу и выходя замуж, попросила награды за это. Это не было совсем безумно. Правда, что она прибежала ко мне в комнату вместо того, чтобы спасаться из дому, как другие. Памятой об этом я дала ей хорошее придание. Главное помешательство состояло в том, что она имела притязание походить на меня и подражать мне, и уверяла, что все принимали ее за меня, когда видели в окне или встречались с ней. Этого, однако же, не могло быть так как одна лишь ее прическа отличала ее ото всех. Она была всегда смешно одета и кроме того, белилась и была худа, как скелет. Между тем, как я совсем тогда неполная, казал толстой в сравнении с ней. Вообще ни чертами лица, ни сложением мы вовсе не были схожи.